Тед Алабалейн Джойс открывает один глаз. Будильник показывает без четверти пять. Не нарушая тишины, не включая света, она одевается, вытягивает из-под кровати брезентовый вещевой мешок и на цыпочках выходит из комнаты. Храп ее дяди, доносящийся сверху, сплетается с урчанием холодильника. Когда она выходит из дому, Из ее рта вырывается клуб пара. На западе только что зашла луна, и с трудом различается слабое мерцание последних звезд. Джойс ускоряет шаг, стараясь не смотреть на соседние дома. Через несколько минут она уже у средней школы. Джойс равнодушно смотрит на школьный двор, в ртутном свете фонаря гравий кажется оранжевым, и понимает, что ничего больше не чувствует. Ни вращения, ни презрения. Она удивляется, как быстро прошлое и забывчивость зашагали с ней в ногу. Двенадцать часов тому назад она еще была пленницей этой тюрьмы, а сейчас это место кажется ей совершенно незнакомым. Даже жалкий забор из проволочной сетки больше ее не тревожит. Конечно, забор воспринимается по-разному, в зависимости от того, с какой стороны стоишь. И с этой стороны проволока просто похожа на безобидную координатную сетку географической карты. Джойс прибавляет шаг. Когда Джойс было шесть лет, она украдкой проскальзывала в отцовский кабинет, беззвучно закрывала дверь, пробиралась между грудами изданий Департамента рыболовства и океанов, коробками с государственными бланками, каталогами бакенов, и утаскивала из кабинета несколько длинных бумажных рулонов. Она снимала резинки и разворачивала на полу дюжины морских карт всевозможных масштабов и расцветок. Большинство из них были покрыты заметками, вычислениями и поспешно вычерненными зонами рыбной ловли. Больше всех других Джойс любила карту Б-274, огромную картографическую проекцию береговой линии Lower North Shore в масштабе один к сто тысячам с крохотной деревушкой Tetela Balin в самом ее центре. Джойс так часто раскатывала эту карту, что края приобрели цвет пергамента. Если рассматривать ту карту против света, на синеве моря появлялось замысловатое переплетение следов грязного пальца с течениями, отметками глубин буями, навигационными знаками, маяками и каналами. В одном из углов карты, рядом с объяснением условных знаков, было напечатано следующее предупреждение. Обозначение в прибрежных зонах между Септ-Айлс и блан саблон не соответствуют современным условиям. В этом районе могут существовать неотмеченные на картах скалы и мели, При плавании в этих водах следует соблюдать осторожность. И действительно, местная топография изобиловала поразительным количеством островов, островков, рифов, полуостровов, мелей, обломков кораблей, буев и камней, обнажавшихся тут и там во время отливов. Несмотря на огромное число нанесенных на карты островов, в этом районе было на удивление мало дорог. Напрашивалось объяснение, что мол главная цель морских карт обеспечение навигации, но в действительности дела обстояли гораздо проще. Дороги не были показаны потому, что их вообще не было. Шоссе сто тридцать восемь обрывалось в Хаверсент-Пьере и ненадолго снова появлялось в пуэнт оморе Участок в триста пятьдесят морских миль между этими пунктами завоеванный только что упомянутым мелководием обслуживался судами и самолетами. Отсутствие дорог привело к двум важным результатам. Первый – население Тет-Алабалейна очень мало путешествовало. Они довольствовались сезонной разновидностью намадизма, кочевого образа жизни, известного как сезонный перегон скота на новые пастбище, что выливалось в летнее обитание на острове Провиденс в нескольких милях от берега. В прошлом эта коллективная миграция давала возможность приблизиться к отмелям, с которых в рыбный сезон ловили треску. Откуда возникал вопрос? Теперь, когда ловцы трески пришвартовывают свои лодки к муниципальной пристани в Теталаболейне, почему никто не догадался построить собственную летнюю деревушку? На каком-либо острове подальше, где-нибудь за Провиденсом? В конце концов, поблизости полно островов. Второй и, несомненно, важнейший результат. Джойс, поглощенная отцовскими морскими картами, не покидала своей деревне до двенадцатилетнего летнего возраста. Мать Джойс умерла через неделю после рождения дочери. По слухам, причиной ее смерти была голова Мойвы, застрявшая в бронхиоле. Подробности этой истории слегка варьировались. Иногда говорили о тресковом позвонке в легких, или о кости в трахее. Однако не оспаривалось одно – мать Джойс была жертвой моря. Поскольку отец не пожелал снова жениться, Джойс осталась сиротой и единственным ребенком, капитаном семейного корабля. Другими словами, она готовила еду, убирала дом и со всем этим вполне справлялась уже к шести годам. Стрепня заключалась в варке или жарке случайных уловов, которые приносил домой отец. Что касается ведения хозяйства, Джойс без зазрения совести пренебрегала этой работой. Отец относился к постоянной грязи со снисходительным терпением. Однако самой изнурительной обязанностью Джойс было общение с семьей отца, кучей любопытных теток, буйных кузенов и громогласных дядьев, которые считали уместным заваливаться в ее дом при малейшей возможности. Отец Джойс, добрейший человек, не находил в себе сил выгонять братьев и мужей сестер. Они являлись в дом, как в свой собственный, напрашивались на ужин и громко ругали квоты на ловлю трески и рыболовных инспекторов, обсуждали вошедшую в моду японскую кухню и оставались смотреть по телевизору «Хоккейный вечер в Канаде». Они были ярыми фанатами Гила Флера. Джойс давно поняла, что ее дом для дядюшек – нейтральная гавань, убежище от попреков жон, По меньшей мере, до появления одной из них, которая забирала заблудшего супруга домой, причем тащила за ухо или за какую-либо другую выступающую часть тела. Практически только по этой причине тетки Джойс отваживались заглянуть на ее территорию, что не мешало им критически рассматривать захламленное жилище и осуждающий качать головой. Самую проблемную подгруппу представляла банда необузданных кузенов. Они врывались, как туча паразитов, таскали Джойс за волосы, вот почему она решила стричь их коротко, ставили ей подножки и никогда не упускали шанса подшутить над ней. Пользуясь отсутствием ее отца, они совершали набеги на холодильник, выхватывали пиво и копченую селедку, и неряшливо жрали перед телевизором. Джойс приходилось защищаться от них вилками и сковородками. Компенсировать агрессивных родственников отца могла лишь невидимая, отсутствующая семья матери, теперь сократившаяся до единственного родственника, дедушки Дусе. Лизандр Дусе жил один в полуразвалившемся доме на берегу в нескольких километрах от деревни. Он редко выходил из дома, и никто не навещал его. Джойс любила в дедушке все. Его морщинистые ладони, бандану, повязанную через левый глаз, вонючие тонкие сигарки, которые он курил целыми днями, а больше всего тысячи изумительных историй, которые он рассказывал ей бесконечно. Каждый вечер после школы Джойс бежала к деду. Сидя на кухне, старик пил обжигающую смесь, которую называл чаем. Эта смесь оставляла рыжие кольца на его чашках и горький привкус в горле. На этой кухне Лизандр Дуссе и раскрыл внучке великий семейный секрет. Как ни странно, Джойс оказалась последним потомком длинной вереницы пиратов. Ее родословную можно было проследить вплоть до Лонса Дуссета и Эрменеджильда Дуссета также известных в зависимости от обстоятельств места проживания и тонкостей господствующей грамматики, как «дусе», «душет», «душез», «дусуа», «дюшет», «дюсет», «доусет», «дюзе», «дюси» или «дузет». Родившись в портовом Анаполис-Роял во второй половине XVII века, оба брата недолго нурьяно занимались морским разбоем. Они грабили города Новой Англии, таранили и захватывали британские суда, вытесняли слишком рьяных конкурентов, а весной 1702 года даже рискнули совершить набег на Бостонскую гавань. Дела шли успешно до того самого дня, когда Алонсо умер от несварения желудка. Эрмени Джильд удалился на покой, благо позволяло немалое награбленное добро, припрятанное в окутанных туманами бухточках Новой Шотландии. Тихие обывательские радости так бы и подавили корсарское призвание семейства Дусы, если бы не подписание в 1713 году Утрихтского мира. Уступив Акадию англичанам, Людовик XIV поставил всех поселенцев, особенно семейства Дусы, чьи набеги на Новую Англию не были забыты, весьма щекотливое положение. Предчувствуя надвигающиеся неприятности, и неизбежную депортацию, дети Эрмени Джильда разбежались кто куда, от Беде Шалера до Мексиканского залива. Непрекаянность и политическая нестабильность вернули пиратство на повестку дня. В местных водах с севера до юга появилось множество мелких пиратов. Арман Дусе, Ефидим Дусет, Эзекия Дусе, Баневентур Душе и изрядное количество носителей вариаций фамилии Дусе, чьих имен история не сохранила. Поскольку к одному пирату всегда притягиваются другие, к семейству Дусы присоединились многие. Капитан Сэмюэл Холл из Новой Шотландии, Терк Келли с Ньюфаундленда, а также Луи Оливье Гамаш, знаменитый фельбустьер бухты Элис. Дедушка Джойс даже утверждал, что Жан Лафит, легендарный пират Луизианы, был их каким-то дальним кузеном. Джойс никогда не слышала о Жанне Лафите, но очень хотела верить. Столетия спустя пра-прадедушка Джойс и два его старших сына построили легендарный дом Дулсе, близ Теталаболейна. Поспешно сколоченный из прибитого к берегу плавника, он раскачивался со зловещим скрипом и клонился к морю, как огромное морское млекопитающее, тщетно пытающееся удержаться на суше. В равноденствие вся деревня держала пари, уверенная, что прилив в конце концов победит и унесет строение в море. Но шли годы, а старый дом все стоял. И в этом месте дедушка Дусы стучал кулаком по ближайшему столбу, стоял. В этом доме появились на свет и жили все Дусы из Тед Алабалейна. Дедушка и бабушка юродные дедушки и бабушки, кузены обоего пола, их дети и шелудивые собаки. Пиратство эта родовая ветвь бросила, но рыболовством почему-то так и не занялась. Отсутствие какой-либо определенной роли в обществе в конце концов отрезало их от остальной части местного населения. В любом случае, дусы жили слишком далеко от деревни и всегда были первыми подозреваемыми. Городские хвостуны грозились навестить покосившийся дом, потискать обитавших там девчонок или стащить ром, ибо хотя дедушка Лизандр ни разу не ограбил ни одного корабля, он успел поучаствовать в контрабанде спиртного во время сухого закона. А чтобы заклеймить уединенный дом борделем, притоном и навечно проклятым вертепом, ничего более и не требовалось. Устав от презрений и сплетен, некоторые члены семьи решили покинуть деревню. Исход начался в июне 1960 года с отбытия самого младшего сына Лизандра, Ионы Дусы. Когда этому прославленному дяде едва ли было 14 лет, он отправился вверх по реке к Монреалю, где нанялся на грузовое судно, направлявшееся на Мадагаскар, и больше его не видели. Семья изредка получала неразборчивые почтовые открытки, отправленные изо всех портов мира, и дедушка Лизандр крепил их кнопками к стенам своего дома. Глубокой зимой, когда северо-восточный ветер метался по побережью, разноцветные марки из Суматры или Гаваны придавали остроту повседневной жизни семейства Дусы и пробуждали ностальгию на территории собственной кухни. Отъезд дяди Ионы всколыхнул в клане опустошительную волну эмиграции. В течение десяти лет из Тет-Алабалейна исчезли все дусы. Старики умерли, молодые удрали, остались лишь призраки, старые слухи да прибрежный шаткий дом с одноглазым дедушкой. Таким образом, Джойс была последней дусы в деревне. Она унаследовала от предков любовь к одиночеству что наложило на нее отпечаток преждевременной зрелости. Вечно погруженная в свои мысли, она всегда казалась чем-то встревоженной. Более того, она страдала клаустрофобией, вполне естественной для человека, родившегося в семье, разбросанной по всей Северной Америке. Она задыхалась в тесноте. На кухне, в школе, в деревне, в отцовской семье. И только пиратские рассказы дедушки Лизандра – Его горький чай и шаткий дом, где она снова становилась проправнучкой Эрменджильда Дусета, приносили ей облегчение. Каждый вечер она требовала рассказать ей историю еще какого-нибудь пирата. Через ту прокуренную кухню прошли все дусы семи морей, вместе с такими пиратами, как Сэмюэл Белами, Эдуард Стич, Фрэнсис Дрейк, Франсуа Лолоне, Бенджамин Хорниголд. Стив Бонне и Уильям Кит. Джойс нравилось думать, что все эти пираты когда-то посещали окрестности Тетта-Лаболейна, но дедушка Лизандр поспешил разуверить ее. Эти перелетные птицы предпочитали тропический климат. Действительно, большинство из них обитало под жарким солнцем в мистической гавани острова Провиденс. Название острова сбивало Джойс с толку ведь каждое лето она проводила на острове Провиденс и никогда не замечала ничего похожего на пиратскую гавань. Она видела только старые, крытые дранкой хижины, забитые шумными дядьями и кузенами. Лизандр Дусе объяснял, что к северу от острова Испаньола в Карибском море есть другой остров Провиденс. На самом деле этот остров находился в центре Багамских островов, но когда дело доходило до точности, Невозможно было требовать слишком многого от дедушки Лизандра, набиравшегося знаний из старых альманахов и рекламных календарей. Как бы то ни было, пираты превратили свой остров в неприступное убежище, где они никого не боялись. Гавань с двумя узкими выходами можно было легко защищать, а неповоротливые военные суда не могли войти в нее из-за мелководья. Ни бог, ни король не имели влияния на остров Провиденс, что с точки зрения Джойс означало, там не было никаких дядей и кузенов, и, следовательно, это, несомненно, был совершенно другой остров. Мало-помалу Джойс укрепилась в честолюбивой мысли, будто именно она является хранительницей семейных традиций. Целыми днями потрошить треску и выполнять домашние задания по естественным наукам Это казалось ей несовместимым с высоким званием праправнучки Эрменджильда Дусета. Его судьба пиратства? Черт побери. Однако этому навехонькому призванию мешало отсутствие ролевой модели. В семейном альбоме Дуссе не было ни одной женщины-пиратки, ни одной властной предводительницы в юбках, пропавших порохом и ямайским ромом. Не было даже завалящей воровки копилок. Даже дедушка Лизандр со всеми своими энциклопедическими познаниями не смог вспомнить никакой пиратки. Пиратство оказалось сугубо мужским занятием. Джойс видела в этом жестокую несправедливость. Почему это девушки не могут грабить, рисковать жизнью, прятать сокровища, презирать закон и виселицы? Так она и жила, пленницей безвестной семьи, деревни вдали от дорог, ограничений принадлежности к женскому полу, времени без надежд. Стоя на берегу острова Провиданс, сжимая в руках бинокль, она следила за грузовыми судами, проплывающими по каналу. Теперь они везли не золото и серебро из Вест Индии, а зерно, сырую нефть и огромные бумажные рулоны, на которых в Нью-Йорке напечатают тысячи километров плохих новостей. Если бы Эрменджиль Дусетт дотянул до этих дней, то умер бы от неврастении часов через сорок восемь. В Теталаболейне была только начальная школа, поэтому каждый сентябрь около полутора десятков подростков отправлялись в средние школы в Хаврс-энд-Пьер, Септ-Айлс или Блан-Саблон. В то утро один из мальчиков вызвал всеобщее восхищение – объявив, что будет водить вертолет, как его дядя Жак. Другой поднял ставки, заявив, что станет главным механиком на ледоколе Дегросселье. Третий будет создателем то ли мостов, то ли моторов, ну как его там, инженером. Джойс редко принимала участие в подобных обсуждениях. Никаких вопросов никогда не задавали этой странной маленькой кузине, честно говоря, совершенно незаметной. Однако в то утро Во внезапном порыве энтузиазма она беспечно открыла рот. «Я буду пираткой!» Ее слова были встречены ошеломленным молчанием. Все повернулись к Джойс, и она, не дрогнув, встретила их взгляды. Она часто вызывала подобное удивление благодаря, с одной стороны, несоответствию невзрачной внешности и самоуверенности, и, с другой стороны, склонности озвучивать идеи такие странные такие оторванные от реальности, что оставалось только изумляться, откуда она такая взялась. В любом случае, безусловно, не эстет Алабалейна.